Узнать, в каком коттедже жила пропавшая семья, было несложно. Полицейское ограждение оттуда убрали, но толку от этого не было. Судя по тому, что мне удалось выяснить, даже уборщицы отказывались туда входить. Плюс никто пока не забрал вещи пропавших. Слишком мало времени прошло, поэтому домик стоял с опечатанной дверью. Но там не только в печати дело. Даже лужайку перед домом постояльцы обходили по большому кругу. Хочешь ты знать про исчезновение, не хочешь — без разницы. Все равно добрые люди сообщат и байку в придачу выдадут про то, что кто в домик войдет, тот умрет в страшных муках. Ну, или сам исчезнет. Не могу сказать, что я в это поверил, но я при любом раскладе уже не боялся ни исчезнуть, ни умереть. Не рвался я к этому просто. В какой-то момент я обнаружил, что собственная кончина перестала быть событием, заслуживающим такого уж большого внимания. Тогда мне не придется возвращаться в ту квартиру, где все еще живет призрак Редж. Всюду преимущество. Безразличие к собственной судьбе не означало, что я собирался действовать безрассудно. При свете дня я к опечатанному коттеджу не совался. Я просто наблюдал за ним. Не могу сказать, что рядом с ним создавалось какое-то особое ощущение. Было неуютно от того, что его так откровенно игнорировала любая жизнь. Везде люди, на снегу следы, а там нерасчищенная целина. Но в этом не было ничего мистического или опасного. Я отправился туда ночью. Курорт не затих окончательно, судя по обилию молодняка, которому плевать на любые загадочные исчезновения. Он не затихал никогда. Но вся активность сместилась к центральным зданиям. Там вроде клуб какой-то, а нужный мне дом располагался на окраине. Главные главной двери я не пошел. Не из страха перед печатью. Просто не хотелось бы, чтобы о моем ночном визите утром сообщали четкие следы. или нечеткая попытка их замести. Я обогнул дом и пробрался к задней двери, которой полиция, похоже, вообще не пользовалась. Там следы тоже оставались. Их просто было куда проще скрыть среди сугобов и заносов. Дверь была заперта, но надежности не отличалась. Если бы до семьи хотел добраться маньяк, ему хватило бы зубочистки. Неправильно, наверное, так думать о пропавших. Но я их не знал. Да и других поводов для скорби в моей жизни теперь хватало. К тому же маньяков тут не было. Судя по тому, что мне удалось выведать у персонала, коттедж оставался заперт изнутри, когда семью все-таки пришли искать. Они не уехали и не боролись, просто исчезли. Четыре человека. Разве эта странность не сопоставима с судьбой Редж? Опытным домушником я не был, поэтому даже не пытался вскрыть замок аккуратно. Взломал, да и все. Если кто озадачится проверкой, все равно ведь поймут, что в доме кто-то был. Так пусть считают, что бомж заночевать ввалился. Внутри было холодно. Отопление благоразумно отключили. А может и неблагоразумно, если учитывать, что в ближайшее время тут порядок не наведут. Холод и темнота усиливали гнетущее впечатление от дома, а задавали его, безусловно, покинутые вещи. Они создавали иллюзию присутствия. Вот на диване валяется байка, которую явно кто-то собирался подхватить на ходу. Вон стакан с засохшим соком. В кресле лежит книга с закладкой на середине. Обычные следы обычной жизни. И это важно, что обычные. Похоже, меня не обманули. Пропавшая семья оставалась спокойной до последнего. Не знаю, как там обстояли дела у детей, а взрослые точно не собирались хватать потомство в руки и бежать. Куда они могли исчезнуть? Как? Я даже не представлял, что могу здесь найти, особенно такого, что еще не нашла полиция. Я просто включил на телефоне фонарик и одну за другой обходил опустевшие комнаты. Все-таки чувствовал, что это, по сути, гостиничный номер, а не жилой дом. Тут не было фотографий, не указаний на то, чем жили обитатели. Оно и к лучшему. Мне не хотелось так уж много знать о них. Быть может, уже завтра где-нибудь далеко отсюда найдут их едва узнаваемые останки, как это случилось с Рэдж. Образ старухи снова стоял перед глазами, и чтобы отвлечься, я сосредоточился на поиске, на мельчайших деталях, раз уж очевидных тут не было. Долгое время это не приносило никакого результата, что вполне логично. Я уже все обошел, вернулся на первый этаж и собирался уходить, когда одна странность мне все-таки подвернулась. Нельзя сказать, что эту мелочь опустили полицейские. Когда они прибыли сюда, в доме еще было чисто. Но с тех пор никто в коттедже не убирал, и грязь, которую они нанесли, высохла и смешалась с пылью. Именно благодаря ей стали очевидны полосы на полу. Изначально эти полосы были всего лишь щелями между досками. Натуральное старое дерево, не какая-то там имитация. Но в нормальных условиях они должны были забиться этой самой пылью и слиться в единое полотно. Однако здесь щели оставались глубокими и чистыми, Да еще песок от них отступал, как будто. Как будто из них шел ветер, и не слабый такой сквозняк, иначе пыль бы не раздула. Все еще, не веря себе, я стянул с руки перчатку и поднес пальцы к полу. Ну, так и есть. Подтвердились мои догадки. Из щели очевидно, дуло морозным зимним ветром. А так быть не должно. Коттеджи на курорты все одинаковые, по одному проекту построены. Тот, в котором я живу, ничем не отличается от этого — И я знаю, что у него есть подвал, причем с хорошим ремонтом. Там бильярдная и сауна. Оттуда не может вот так дуть. Адекватный человек на моем месте испугался бы и отступил. Я же направился в подвал. В воображении уже рисовало там груда снега, проникшего через дыру в стене или гигантскую морозильную камеру, непременно с обледеневшими трупами той самой семьи. Но открыв дверь, я увидел бильярдную и больше ничего. Чистую, если не считать следы полицейского обыска, и снега напрочь лишённую. Потолок над ней был абсолютно цел, без единой щели. Я на всякий случай осмотрел и сауну, но с тем же результатом. Что получается в сухом остатке? Да ничего толкового. В подвале было даже теплее, чем наверху. Отсюда не могло так дуть. Тут мне бы, наконец, испугаться, а страха так и не было. Появился лишь необъяснимый, может, даже неразумный азарт. Мне хотелось знать наверняка. Я вернулся наверх и взял металлическую пику, висевшую у камина. О шуме можно было не беспокоиться, же далеко сам по себе. Да и в соседних вроде никто не поселился. Так что первую попавшуюся доску из пола я вывернул без сомнений. Быстро, шумно. А под ней... под ней не было ничего. Но в этом и прикол. Под ней вообще-то много что должно быть. От проводов теплого пола, который тут повсюду установлен, до утеплителя и прочих строительных прелестей. Вот это пространство между этажами. Оно никогда полом не бывает, смысла нет. Но тут все было иначе. Первый этаж от подвала, по большому счету, отделяла теперь пустая коробка. И люди, бродившие здесь при обыске, не провалились вниз, лишь потому что пол был сделан из крепких досок, Сквозняк пёр оттуда, это значит, что загадочная пустота хотя бы отчасти выходила на улицу. Я не представлял, как оно могло быть сделано, пока не додумался перевернуть выломанную доску. С внешней стороны она была гладкой, хорошо отполированной, покрытой дорогой краской, а вот с другой — исчерченной хаотичным узором глубоких царапин. Их было так много, что от этой бугристой сети аж в глазах рябило. Я с подобным никогда не сталкивался. Я не сразу понял, на что смотрю. Но каждая из царапин сама по себе была знакома, и до меня все-таки дошло. Крысы! Именно так крысы прогрызаются через преграды на своем пути. Но они-то просто лаз создают. А то, что я видел перед собой, было за гранью любых законов природы. Откуда здесь столько крыс? Зачем он выгрызать вообще все под полом? Они ж предсказуемые создания. Им хочется сожрать что-нибудь и не быть сожранными. Не представляю сценарий, при котором они методично выгрызали бы пол под целым этажом. Но здесь это произошло. И вопрос в другом. Как могла пропавшая семья ничего не слышать? Тут одна крыса, когда в дом прогрызается, узнаешь. А чтобы столько, доцельное да цельное дерево грызли. Грохот должен был стоять тот еще и не один день. Такое можно упустить, только если это произошло до приезда семьи. Но я не думаю, что домик в сезон пустовал, да и потом... Долго бы эти доски продержались с пустотой под ними. Выдержали бы четырех человек. Но нет же, должны были хоть где-то дать слабину и проломиться. И что из этого следует? А вообще ничего. Помимо многочисленных невозможно. Через этот провал не могли утащить семью из четырех человек, ну никак, и речь тут ни при чем. На что я вообще трачу время? Ну, раз уж в лес, нужно разбираться до конца, во всем. Поэтому я подошел к ближайшей стене и осторожно постучал по ней. Звук получился неправильно гулкий, однако это меня как раз не удивило, только не после всего, что я уже видел. Я размахнулся и почти без усилий пробил в стене дыру той самой каминной пикой. Сквозь дыру просматривалась уже новая пустота, выдававшая, что стена тоже подверглась нашествию грызунов. Можно было изумляться, ничему не верить, крошить здание по всему периметру. А я не стал. Мне не нужно никому ничего доказывать. Я пришел, чтобы получить знания. Я узнал, что крысы опустошили весь этот дом. Выгрызли, превратили в скорлупу, обреченную на скорое разрушение. Сделали это, а потом исчезли, совсем как четыре неизвестных мне человека.